Суббота. — А сегодня будешь рассказывать? — спросил Яльмар, как только Оля Лукоя уложил его в постель. — Сегодня некогда, — ответил Оля и раскрыл над мальчиком свой красивый зонтик. — Погляди-ка вот на этих китайцев. Зонтик был похож на большую китайскую чашу, расписанную голубыми деревьями и узенькими мостиками, на которых стояли маленькие китайцы и кивали головой. «Сегодня надо будет принарядить к завтрашнему дню весь мир», — продолжал Оля. «Завтра праздник, воскресенье. Мне надо влезть на колокольню, чтобы проверить работу церковных домовых, которые должны вычистить колокола, а не то они завтра будут плохо звонить. Потом выйду в поле посмотреть, смахнул ли ветер пыль с травы и листьев. А уж потом наступит время и для самой трудной работы. Придется снять с неба и почистить все звездочки». Я их собираю в свой передник и при этом нумерую каждую звездочку и дырочку, в которой она сидела, чтобы потом разместить их все по местам, не то они будут плохо держаться и покатятся с неба одна за другой. — Послушайте-ка вы, господин Оли Лукоя, — проговорил вдруг висевший на стене старый портрет. — Я прадедушка Яльмара и очень признателен вам за то, что вы рассказываете мальчику сказки. Но вы не должны извращать его представление. Снимать с неба звезды и чистить их невозможно. Звезды такие же светила, как наша земля, тем-то они и хороши. — Спасибо тебе, прадедушка, — отозвался Оля Лукое. Спасибо. Ты глава семьи, наш родоначальник, но я все-таки постарше тебя. Я старый язычник. Древние римляне и греки считали меня богом сновидений. Я бывал в знатнейших домах и теперь туда вхож. Я знаю, как обходиться с большими и с маленькими. Можешь теперь рассказывать сам. И Оля Лукоя ушел, сунув зонтик под мышку. — Ну уж нельзя и мнение своего высказать, — проворчал старый портрет. Тут Яльмар проснулся.